Фирсанова. Частица невероятности МС. Читает Ирина Панская. Пролог. Ключ к тайне. Машка, ты конченая идеалистка, провозгласил Витька, воздев вверх свою банку с газировкой. Может, законченная, Витек?» – хихикнула Верка машинально состроив глазки однокурснику и накручивая кудряшку завлекалочку на пальчик. "Не, именно что конченное", заупрямился парень. Мария лишь улыбнулась и тряхнула рыжеватой челкой, даже не думая обижаться на ребят. Как говаривал ее дед: "Хоть горшком назови, только в печь не ставь". А парень тем временем продолжал бухтеть. "Какого она эту пьянь потащилась проверять? Чуть на автобус не опоздали". Вот скажи, Маш, зачем лежит себе человек в кустиках, радуется жизни, так нет, полезла. Тебе чего больше всех надо? Если человек лежит на газоне, ему может быть плохо, спокойно обосновала свой поступок Маша. Ха, я ж говорю, конченая идеалистка ты, Сазонова. Остался при своем мнении парень. Если б этот счастливец тебе песню петь с ходу не начал, точно бы на рейс опоздали. И плакал пикничок. Какая есть? Пожала широкими плечами профессиональной пловчихи девушка, отпила яблочного сока из пластикового стаканчика и перевернула шампуры над мангалом. Зато Машка шашлыки делает. Закачаешься. Вступился за однокурсницу и коллегу по шашлычному делу Лёшка, хозяин дачи, куда приехали ребята всей группой на майских праздниках. Это да. Шашлыки у неё мировые. Вынужденно согласился Витёк, покосившись на шампуры и невольно сглотнул слюну. Там, над пламенеющими углями, уже начало исходить соблазнительный ароматом мясцо. Если бы ещё подводочку или пивко вечером, Вить, но только в меру, а то Лешкин и родоки нас сюда больше не пустят. Покосившись на Машку, пообещала староста группы Литка. Я тебе что, алкашня с газона? Возмутился Витька. И вообще, Радаков-то тут нет? Зато баба Нюта есть. Скорбно вздохнул Лёшка. Эта старая хры леди, короче, бдит, как десять полицаев. Всё доложит, всех заложит. У неё, блин, даже бинокль есть. С чердака зырит. Так что до вечера. А там в дом перекочуем ужинать. и вмажем чуток. Коек в доме хватит. Можно матрасы надуть и раскладушку из сарая притащить. Я вечером на остановку пойду, меня можно не считать, сразу предупредила Маша. Ну да, ты же у нас не только идеалистка конченая, а еще и трезвенница. Ладно, хутнея, извинится. Режим дня нарушать нельзя, поддакнул Витька. Чего ты дома докапываешься, Вить? Она спортсменка, у нее режимы и все такое. Как на соревнованиях за Бихем выступать, так тебя нет. Одна Машка плывет, бежит, прыгает вступилась за безотказное физкультурное сокровище курса староста. Зато я в КВН напыжился Витька. И на машинке скоро буду и вышивать. Поддержал приятель тоном матроски налёжка, намекая на недавнюю сдачу прав приятелям, и заржал. Маша тоже рассмеялась и снова повернула шампуры. Мясной дух щекотал ноздри. Девчонки уже намыли овощей, нарезали салатики, напластали хлеба, сыра, колбасы, но садиски не дали жаждущим одногруппникам ни кусочка. Под лозунгом как шашлык будет готов, тогда всё. А пока самням и вам не дам. А кто станет спорить, тот вообще без еды останется. Мужской части группы осталось только сглотнуть слюну и смириться. Бродить по даче, болтать и дышать свежим воздухом. Нет, первые полчаса по приезде проголодавшаяся молодежь еще шаталась по газонам, время от времени вынимала гаджеты, досадливо хмурилась и снова принималась бродить. На Лёшкиной фазенде, в вот уцусада, сеть не ловилась совершенно, никакая, будто все операторы разом устроили забастовку. Так что пришлось даже самым преданным поклонникам техники на время оставить любимые игрушки и вспомнить, что можно общаться исключительно друг с другом, и не смайликами, а словами. У тебя тут вроде как не низина, а глухо, как в танке, пожаловался тогда Витька. Мы привыкли, безразлично оправдался Лёшка. Вроде в прошлом году где-то неподалёку вышку ставили, а всё равно сети нет, как нет. Батя шутит, что тут аномальная зона. НЛО фундамент чьей-то дачки случайно залили. Если позвонить надо, приходится до дороги чапать. Сеть только там появляется. И еще можно в лес, поближе будет. Но там комаров столько, что лучше все же на дорогу. Зато и жаждущих общения никто не достает. Так что, приняв странное объяснение, возмущающийся народ погудел-погудел, да и занялся устройством пикника. Мясо удалось, салатики тоже, красное венцо под него, газировка, пивко пошли на ура. Молодежь гудела и веселилась, на возможные доносы бабы Нюты уже никто не обращал внимания. Маша Сазонова, главная спортсменка группы и спец по шашлыкам, от спиртного, не считая пластикового стаканчика полусухого красного, отказалась. Зато с удовольствием пила любую газировку, яблочный сок и ела за троих. Аппетиту не толстой, но статной и мускулистой девахи был отменным. Впрочем, проголодавшиеся на свежем воздухе одногруппники, вне зависимости от комплекции и пола, от нее не отставали. Насытившиеся студенты собрались на площадке за дачей Лёшки, оттащили в сторону мангалы, развели костер и принялись развлекаться. Пели хором, рассказывали анекдоты, потом нашли применение одной из пустых бутылок Решили играть в вопрос-ответ. Первым раскрутил бутылку на пятачке одной из бетонных плит, которым замостили шашлычную зону во избежание пожара. Шустрый Витька. При этом он очень уж выжидающе поглядывал наверху. Видно хотел что-то спросить у красотки. Но горлышко вот засада указало на Машку. Нет, девка она хорошая, даже, пожалуй, симпатичная. Волосы светлые, с отчетливой рыженой Глаза Кари зеленые, лучиками, но прямая Машка как бревно, которое небось, вместе с дедушкой Лениным легко перетащила бы от дачи до самого города, даже не вспотев. Рядом с такой девушкой былинному богатырю впору встать, а не обычному студенту. Попросишь конспект или бутерброд, охотно даст. А чего другого у Машки попросить попытаешься, глянет своими чистыми глазищами, и язык не повернется. Вроде простая, как валенок, но чего-то с ней чуток не того. Или она какая-то не такая? Потому ведь ляпнул вопрос на твижись, первую ерунду, какая взбрела в голову. Когда ты последний раз врала, Маш? Сазонова в ответ не обиделась, скорее удивилась, хлопнула темно рыжими густыми как щётка ресницами и пожала плечами. Не знаю ведь, я никогда не вру. Да ладно. Не поверил парень. Все врут, Маш, по пустякам, но все и всегда. Наверное. Снова пожала плечами странная девушка. Только я не вру. Зачем? Ну, матери, что не пришел вовремя автобус, а сама с подружкой загуляла. Преподу, что тетрадку с лекции дома забыла, а сама и не писала, или угостили какой-нибудь дрянью, а ты хвалишь стрепню почесал в затылке Витька, приведя пару-тройку самых распространенных примеров. Машка же снова хлопнула своими щетками ресницами и тихо проронила: "Нет. Она могла бы добавить: "Мне так еще дедушка говорил: ложь пачкает и унижает, делает слабым. Она как дыра в щите, через нее и тебя ударить могут. Не ври, машунь, коль можешь, никогда не ври понапрасну. Не можешь сказать обидную правду смолчи". Одно дело дезинформация врага. На войне все средства хороши. Другое пустая брехня ради сиюминутной выгоды или комфорта. Но не сказала ничего. Видела, Витьку не убедишь и не переубедишь. Люди разные, и жизнь по-разному видят. Так зачем болтать? Учёные установили, что человек врёт 3-4 раза в день. С апломбом продолжил Витька: Так что ты, Машка, со своим бзиком правдивости в теорию вероятности не вписываешься. Ага, ты у нас это частица невероятности. МС вставил с чуть пьяной улыбкой Лёшка, уже успевший с приятелями сходить в дом и тайком от старосты начать дегустацию более крепких, чем пиво и лёгкое вино напитков. Он как раз разливал компании остатки красного вина из коробки. Тебя под стекло и в палату меры весов Или в музей надо. Не надо в музей. И вина тоже больше не надо. Спасибо, Лёш. Лучше я сок допью и пойду автобус или маршрутку ловить. Спасибо за пикник, ребята. Было весело и вкусно. Улыбнулась Маша, допила стаканчик с яблочным соком и встала со старенького рюкзачка, на котором сидела, приспособив его вместо скамейки или подушки. Увлекшаяся компания почти не заметила потери бойца. Ну, не хочет Машка на даче ночевать, Ее право. Может, родичи шибко лютуют. Вон, как у верки. Её едва едва литка под свою ответственность отпросила. Меньше народа больше кислорода, а заодно и свободных спальных мест. Маша тихо прикрыла за собой калитку, подпрыгнула, поправляя лямки рюкзачка, и пружинистым шагом двинула по неширокой гравийной дороге к шоссе. Но не успела девушка сделать и трёх шагов, Как скрипнула калитка с соседней дачи, и старческий голос окликнул: "Деточка, не поможешь?" "Конечно, что надо сделать, бабушка?" Повернулась Машак вполне благообразной и не скажешь, что она жалобщица и вредина, старушке. Ситцевый светлый халатик в мелкую ромашку, голубые калоши, седые волосики, собранные в аккуратный пучок. Словом, типичная бабушка-дачница, а вовсе не старая бяка. У меня подпорка сломалась. Люк на чердак захлопнулся, не отпирается. Его бы подтолкнуть снизу, да спина уже не та, чтоб тяжести ворочить. Пожаловалась бабуля. «Пойдемте», — согласилась Маша. Маршруток от дачного поселка до города, как объяснил Лешка, летело по дороге много. Одной девчонке попутку поймать плевое дело. Это для группы пришлось расписание изучать и с автобусом подгадывать специально на машинах не поехали, чтобы не ругаться, кому нельзя ни грамма, а кто хоть по горло заливаться может. Маша в пьянке особой радости как ни старалась, не видела. Но поскольку давно уже поняла, что то, что нравится ей, далеко не всегда нравится всем, то с одногруппниками не спорила. Хотят – пусть, а есть стакан красного под мяса и хватит. Не потому, что трезвость норма жизни, а просто больше не хочется. Вслед за бабушкой Нютой девушка прошла по выложенной плитками тропинке с травой, безбожно пробивающейся между стыками. Мощенная дорожка привела к дому из белого кирпича в два этажа. Так вроде было модно строить лет пятьдесят назад. Кирпичная труба подтверждала, что и печка в доме есть. Оразуваться Машке бабушка не велела, лишь попросила кроссовки о половичок у порога вытереть. Домик захламлённым или грязным, подобно многим дачкам, не выглядел. Чисто в нём было, как не во всякой городской квартире. Под каноном в красную и зелёную весёлую полоску коврику девушка прошла до лестницы на второй этаж. Удивлённо покосилась на бабулю. Никаких люков, дверь и открытая лестница, соединявшая этажи. На чердак, деточка, повторила бабушка. Нам выше надо. Маша пожала плечами и взбежала по ступенькам. Дождалась, пока привычно жалуясь на артритные колени, поднимется старушка. На втором этаже тоже располагались жилые комнаты, но видно было, что тут давно никто не жил. Одна с двумя кроватями явно спальня, вторая вроде как кабинет. Во всяком случае, там стояли письменный стол, высокое рабочее кресло и шкаф. Правда, не застекленный, а с плотно прикрытыми створками. Вася, муж мой покойный, тут работал, а в спаленке детки жили. Только Вася мой уж семь лет как помер. А Киру и Володеньку по другим городам жизнь разбросала, мимоходом пояснила бабушка и махнула рукой на невысокую приставную лесенку к люку в потолке. Под ней действительно валялась сломанная чурка, когда-то служившая подпоркой. За каким лешим бабушке с артритными коленками понадобилось лазить на чердак? Неужто и впрямь оттуда за соседями с биноклем подсматривала. Маша гадать не стала. Просила помочь, поможет. А развлечения старушек это их личное дело. Девушка положила рюкзачок на пол, залезла на лесенку и опёрлась о люк обеими руками. Толкнула на пробу. Люк первые секунды казался тяжеленно чугунным, не дерево, а бетонная плита. А в следующий миг Крышка пошла вверх и откинулась с удивительной легкостью. «Вот спасибо!" старушка обрадовалась так, словно ей не люк на чердак открыли, а выигрышный билет на миллион подарили или запасную молодость. "Теперь, деточка, пожалуйста, слазь наверх. Где-то там у меня ключ от сарая остался. Все обыскала. Только там и может быть". "Хорошо?" улыбнулась Маша получив ответ на невысказанный вопрос о мотивах бабушки. Какой подгляд, вот нелепость. Старушка просто ключи искала, может, и с биноклем. Надеялась пропажу сверху обнаружить. Сазонова вылезла и встала под стропилами чердака, огляделась. Вот тут действительно все было так, как положено на даче. Хлам на хламе лежит и хламом прикрывается старых вещей, сломанная маленькая скамеечка, старый набор инструментов с банкой кривых гвоздей в придачу, скатка то ли шторто ли половичков, горка калош банка с краской, связка старых журналов и стопок газет, разнокалиберные коробки с неопознанным содержимым. Имелась в досталь. Не видела девушка только одного, собственно того, зачем полезла на чердак ключа. А где ключ? Хотела было спросить Маша у бабушки, оставшейся на втором этаже: да клась. На самом видном месте, на гвоздике, висел ржавый ключ на шнурке. Маленькие бороздки и длинный штырёк, но всё такое ржавое, что и трогать руками побрезгуешь, чтобы не запачкаться. Но раз бабулька просила, может, это не тот ключ?" Маша на всякий случай ещё разок огляделась других ключей, подходящих под бормотание старушки, ты его сразу увидишь, деточка, если глазки правильно смотрят. Не обнаружилось. Пожав плечами, Маша подцепила ключ с гвоздика, стараясь не запачкать джинсы. Ржавчина вообще не отстирывается и полезла назад. Пусть бабушка сама решает, тот ключик или нет. Только для начала люк надо крепко припереть чуркой из горки рядом, чтобы опять не захлопнулся. Этот с выжидательной улыбкой встала перед старушкой Маша. Ключ покачивался на веревочке между бабой Нютой и девушкой. "Этот внученька". Снова неизвестно чему, обрадовалась бабушка, да так, что у нее на глазах, кажется, слезы показались. Маша даже неловко стала. Из-за такого пустяка старушка переживала, а ей пяток минут, и все сделано. Вручив веревочку с ржавым ключом бабульке, Маша снова умостила рюкзачок на спине и побежала по дороге к шоссе. Сазонова уже не слышала, как бормочет себе под нос бабка. Наконец-то дождалась. Теперь дачку соседу продам и к Володеньке в Казань поеду. Он меня давно звал, да долг не пускал. Слово дадено было одра смертного. Найти замену, туточки ее дождаться. Наконец-то ключ притянул. И Васинке спокойно теперь будет. Будь счастлива, девонька. Спасибо тебе. Домой Маша добралась уже почти к девяти вечера. Дверь открыла своим ключом, но на кухне горел свет. Значит, дедушка решил заглянуть. Долго ли до соседнего дома дойти? А, Маша явилась, не запылилась. Вышел встречать внучку дед Федор. Невысокого росточка, лысый как коленка, но еще жилистый и крепкий старик. Привет, дедуль. Девушка чмокнула старика в бритую до да синевы щеку. Как съездила, ягоза? Хорошо. Шашлыки пожарили, поболтали, у костра посидели, отчиталась Маша. Пила, с чуть наигранной суровостью нахмурился дед. Только красное вино, стаканчик, не стала скрывать внучка. Сам знаешь, пиво я не люблю. А водку только в компрессах от ушибов употребляю. Ну и ладно. Оставил расспросы старик. Руки мой и на кухню топай. Я яиشنку с колбаской и помидоркой как раз сгоношил. Поделюсь. Спасибо, дедуль. Улыбнулась Маша, зная, что старик всегда готовит на нее и на себя, даже если ее нет дома. Так уж повелось. Родители вечно по экспедициям, а заботы о Маше на дедушке Федоре. Росла Маша поначалу ребенком болезненным, потому дед и решил клин-клином вышибать. Не слушая слабого писка обеспокоенных бабушек обоих родителей, сомнений дочери и возражений зятя, сам взялся закалять внучку. В какие мог спортивные секции ее позаписывал? записывал: ушу, лыжи, волейбол, фигурное катание, плавание, где только не занималась Мария за 20 лет жизни. Медалей не заработала. Для этого, как сказал мудрый дед, здоровье бы гробить пришлось, а не копить. Но от болезней Маша избавилась начисто. За последние 15 лет девушка даже не чихнула ни разу. Не то чтобы грипповать или иную пакость подхватить. В умиротворенном молчании оба были не охотники до пустого трепа, Родственники поужинали, и дед стал прощаться. Проводив его, Маша собралась ложиться. Только для начала стоило разобрать рюкзачок. Вытряхнув из него на диван кучку совершенно необходимых вещей: нож, бутылка с водой, кошелек, телефон, пакет с полотенцем, девушка недоуменно нахмурилась. Среди ее собственных вещей лежал увиденный сегодня в первый раз в жизни ржавый ключ. Ржавчины, правда, на нем было куда меньше. Небось пообтёрся о машинные вещи. Но чистота содержимого рюкзака волновала сейчас девушку в последнюю очередь. В своих здравом уме и памяти Маша никогда не сомневалась. Она точно помнила, что вручила ключ старушке. Та никак не смогла бы догнать и тайком засунуть ключ в вещи Марии. Тогда почему ключ оказался тут, совершенно непонятно. В мистику Машка не верила. Девушкой была трезвомыслящей и практичной, но своим глазам Не захочешь, поверишь. Ключ приехал в город. Факт. Значит, что она должна сделать? Не носиться по дому с криками: "Чудо, странность, небывальщина!" А завтра, хорошо, что выходной, поехать и вернуть ключ бабушке Нюте. Пока же для сохранности пусть повисит на связке с прочими ключами. Решив для себя этот вопрос, Маша подняла находку. Остатки ржавчины при этом осыпались хлопьями или чешуйками, и блеснул необычный серый или желтый цвет сплава, а какой-то странный, золотисто-красный, как красное золото. Но тут же ключ снова стал обычным, медно-оранжевым. Рефлекс от штор осенила Марию. Девушка улыбнулась собственной догадливости и прикрепила ключ бабы Нюты на общую связку. Закончив дела, сбегала в душ и благополучно заснула. Чистое тело и чистая совесть вот залог здорового сна. В этот раз, правда, сновидения были несколько более причудливы, чем обычно. Марии снились золотой свет, красно-золотой ключ и бесконечность светящихся дверей, в каждую из которых нужно было войти. Нет, не потому, что хотелось, а потому, что так надо. Ночные кошмары девушку никогда не мучили. Проснулась она чуть озадаченной, но освеженной и спокойной, в своем обычном состоянии. Никаких пьяных типов на газонах по пути от дома до остановки, на которой останавливался транспорт, ходивший в сторону Лёшкиной дачи, с утра не валялось. А раздававшиеся из соседней подворотни звуки, нечто протяжно-завывательное, Маша идентифицировала как пьяную попытку спеть песню. На помощь не побежала. Если людям так хорошо, чего мешать?